Гавейн узнает обо всем. Тем временем в другой части замка некий придворный разыскал сэра Гавейна. Ланселот похитил королеву, сообщил он ему. Спасая ее, он перебил две дюжины рыцарей. Вот как? Что ж этого следовало ожидать? Я прекрасно понимал, что Ланселот спасет ее или погибнет в бою. Ни один достойный человек не поступил бы иначе на его месте. Окажись, я в таком положении, и я бы вел себя так же. Двадцать четыре рыцаря погибли. Иисусе, сохрани моих братьев, где они, отчего не пришли. Первым делом они должны были поспешить ко мне. Воистину, сэр, отвечал придворный, Гахерис и Гар от мертвы. Что вы сказали? Все краски отхлынули от лица Гавейна. Нет, вести страшнее этой. Я любил их. Я любил их обоих, а Гара это больше жизни, кто убил его. Обоих убил Ланселот. Не может этого быть. Гаррет любил Ланселота больше, чем родных братьев. Гаррет чтил его превыше самого короля. Попроси его, Ланселот, принять его сторону против Артура, он бы сделал это с охотой. Он бы и со мной сразился ради Ланселота. Нет, Ланселот никак не мог убить Гарета. Боюсь, сэр, все были тому свидетелями. Ланселот сразил обоих. «И так, — сказал сэр Гавейн, — радость навек покинула этот мир». Он лёг на пол и лежал, оцепенев от боли. Когда он, наконец, поднялся, то громко и хрипло застонал, а затем, рыдая, пошёл в покое короля и пал ниц перед ним. «Дядя мой, мой господин, двое ваших благороднейших рыцарей, двое моих возлюбленных братьев погибли жалкой смертью». Король рыдал вместе с ним, и вдвоём они высылали к небу множество жалоб и стонов. «Господин мой», — сказал Гавейн, — Я хочу увидеть тело моего брата Гарета. Невозможно, — ответил Артур. Я поспешил распорядиться, чтобы его и Гахереса сразу же похоронили. Я знал, как велика будет ваша скорбь, а вид их мертвых тел только умножил бы ваши страдания. Но скажите мне, господин мой, как мог Ланселот убить их, ведь они были безоружны? Ни один рыцарь не поднимет руку на тех, кто не имеет при себе ни щита, ни меча. Не знаю. Говорят, сэр Ланселот сразил его в горячке боя. Он был так разъярен, что никого не узнавал. Довольно вопросов, сэр Гавейн. Пора обдумать план мести. «Мой король, мой господин, мой дядя, всеми узами, которыми я связан с вами, клянусь, не будет мне отныне покоя, пока я не отомщу злодею. Либо я его убью, либо он меня, все просто. И прошу вас, сир, готовьтесь к войне и готовьте ваших рыцарей. Вы мою клятву слышали». «Если хотите сохранить мою верность и мою любовь, помогите мне исполнить эту клятву. Даже если придется обыскать семь королевств, чтобы найти Ланселота, я его найду и отомщу за братьев». «Так далеко искать не придется», — сказал Артур. «Ланселот ждет нас в замке веселой стражи. Множество союзников уже присоединилось к нему. Охотно верю, готовьте своих друзей к войне, а я созову моих». «Да будет так». Мы соберем такое сильное войско, что снесем самую крепкую башню самого мощного замка. Артур разослал по английскому королевству письма и предписания, созывая к себе своих воинов. Собралось множество рыцарей, герцогов и графов. Король рассказал им о причинах раздора и о том, что он собирается осадить замок веселой стражи. Ланселот тоже собрал многих рыцарей, как состоявших у него на службе, так и из свиты королевы. С обеих сторон противники были хорошо вооружены и подготовлены к войне, однако войско Артура было куда многочисленнее, чем у Ланселота. По этой причине рыцарь предпочел не сражаться в поле, а стянул все свои силы в замок. Огромное войско короля Артура и Гавейна окружило замок и началась осада. Пятнадцать недель Артур старался выбить из замка его защитников, но все тщетно. Ланселот не выезжал в поле для открытого сражения, а прятался под защитой стен и велел всем своим рыцарям оставаться внутри укрепления.